— Поработать, однако, была не судьба. Не успел он сесть за ком, как заверещал мобильный. «Это — Это Каспатин Сверитов? — спросил немецкий женский голос, оглушая согласные столь крикатурно, что свиридов тотчас решил розыгрыш. — Каспатин, — подтвердил он со смешкой, — а вы есть кто? — Я Тесса Гомбровиц, корреспондент Мюнхенер Цайтунг. — Каспатин свиридов говорите ли вы по-английски? — Обид, — сказал Свиридов. Oh, — О, great! So listen! Дальнейшийся Свиридов понял через пень колоду, телефон, акцент, непривычка переводить со слуха. Но Тесса с чего-то заинтересовалась его творчеством и желала сегодня же сделать с ним интервью, поскольку нужно любой ценой успеть в послезавтрашний номер. Она не допускала и мысли об отказе и желала уточнить только, готов ли он подъехать к ней в карпункт или желает принять ее у себя. — Но я на даче, — попытался отвертеть от Сверидов. — Это моя дача. — Это не проблема. Я подъеду. — I have a car with a driver. Please tell me how to reach. — Алло, — Тут же раздался в трубке густой мужской бас. — Как вам подъехать? Какое шоссе? — Не нужно. Я уже собираюсь домой, — сказал Сверидов, отступая перед этим напором. — Подъезжайте на профсоюзную через три часа. И он назвал адрес. — Так, — подумал он, — все по сценарию. Поп свое, черт свое. С утра местные, к вечеру не местные. Шофер наверняка ГБшник, и она наверняка в курсе. Общий изговор она пишет для мюнхенер или как ее Цайтунг. Он выявляет тех, кому она ездит, и берет на заметку. Все довольны. Но подыхать просто так было побидно, пусть хоть Запад будет в курсе. Чем я, собственно, рискую? Официального запрета на общение с иностранными корреспондентами пока нет. Валяй, посмотрим, что за Тесса. Он снова собрался работать, вопреки всему, будет хоть пара страниц за те три часа, что оставались заявления корреспондентки с ГБшником, но мобильный вновь требовательно заверчал, и Свиридов опознал номер Орликовской приемной. «Это конец», — понял он. «Сейчас мы лишимся последнего». Сергей Владимирович спросил педерастический голос секретаря. орликов держал в секретарях исключительно педерастов. Не потому, что сам принадлежал к стильной касте, а потому, что женщины не умели так подобострастно отвечать «Вячеслав Петрович занят» или «Как вас представить?». Секретарь работал Орликовой без выходных, жил у него в коттедж на правах прислуги и не брезговал садовыми работами. «Вячеслав Петрович хотел бы переговорить с вами. Вы свободны?» «Да, конечно», — бодро ответил Сверидов. Но нем закипала здоровая злость. Это было лучшее состояние для разговоров с Орликовым. — Серёж, — услышал он мягкий начальственно-демократический басок Орликова, — ну ты что ж делаешь? — Да, Вячеслав Петрович, — переспросил Сверидов, — что я делаю? — Ну, а то ты не знаешь. Ты куда же вступаешь? Меня и так за Делягина вчера вызывали на ковер, а тут ты. — А куда я вступаю, Вячеслав Петрович? — невинно спросил Сверидов. — Слушай, кончай, — разозлил Сверидов, — кончай притворство дурацкое. мне ты знаешь, откуда звонили сегодня? С канала мне звонили и там уже плотно подводит к тому, что или ты, или программа. — Ну, если вопрос же ставится так, — протянул Сверидов. — Да пойми ты, — Орликов не мог легко выйти из образа демократа. Мне же не хочется терять способного человека. Я же не из тех, кто по первому сигналу. Вячеслав Петрович сказал Сверидов со значением, понижая голос. — Вы же понимаете, что такие вопросы по телефону не обговариваются. — Мой не прослушивается, — ответил Орликов, но было слышно, что он насторожился. — Ну, это ваш прослушивается, — продолжил Сверидов. — Так что всего я вам сказать не могу, но, вообще-то, зная меня не первый год, вы могли бы догадаться, с чьей санкции я в этом списке нахожусь? Орликов помолчал. — Что ж они там пробурчал, он предупредить не могут? Вячеслав Петровичу у нам проговорил Сверидов, вы можете себе представить, чьи санкции сценарист спецназа может входить в такие списки? Ты же вышел из спецназа, напомнил Орликов. А вы не догадываетесь, почему? Догадываюсь, буркнул Орликов, хотя ни о чем не догадывался. Ну вот, если я там состою и мне верят, вы же можете догадаться, о чем это нужно, да? Я надеюсь, мы не будем возвращаться к этому разговору. — Все-таки пусть они на канал позвонят, — попросил Урликов после паузы. Там же не в курсе люди. — Ну да, — сказал Сверидов, — сейчас Владислав Юрьевич бросит все и будет звонить руководству канала. Простите, у вас там сценаристом народненьких работает некто Сверидов. Так вот, он намеренно внедрен список этому информатор. Так всем и передайте. Интересно получится, да? — Да, действительно, — признал Урликов. — Ну, хоть бумагу какую-нибудь. «Да вы что, смеетесь?» — бабиным повискиванием вас свиридов Сверидов. «Вы как себе это представляете? Сталин Гитлеру пишет. Вы там пожалуйста, не обижайте моего человечка, Штирлет зовут». Ладно, работа разрешила Руликов и отключился. Некоторое время Сверидов приходил в себя. Только что он, благодаря внезапному озарению, отбил очередной наезд и спас заработок неизвестно надолго ли. Очевидно, было одно — идиотизм происходящего. Оказывается, можно было пользоваться, это давало шанс. Все отрабатывали пьесу «Спустя рукава», радуясь первой возможностью увильнуть от худших моментов роли. «Товарищи, можно я сегодня не буду душить Дездемону? Вот справка, у меня гипертония. Хрен с тобой, не души. Пнешь разок, сама перекинешь. У нее, кстати, тоже гипертония. Лев со списком обходит всех зверей. Антилопа, завтра ты ко мне на завтрак. Капибара, ты жирный будешь на обед, а ты, заяц, на легкий ужин, чтобы кошмара не мучили». Заяц, а можно не приходить? Можно, вычеркиваю. Правда, видимо, была в том, чтобы в списке вести себя нагло. Я вписан не потому, что отверженный проклят, а потому, что мне можно. Здесь вообще следовало вести себя так, будто все можно, потому что возникает обратная зависимость. Действительно, будет можно. Допускаю, что наглая тройка типа «Слава России» руководствовалась тем же принципом. Главный местный закон — у них действительно нет на тебя никакого зла, у них нет к тебе принципиальных претензий, если ты не слишком нарываешься ни грузин, ни еврей. Следовательно, отношение к тебе не формирует не априори, а от поведения. Если, будучи верным в список, как все, ты ведешь себя по-хозяйски, как хозяин этого гетто, как свой в этом вонючем загоне, куда они по определению вытесняют всех, то ты будешь хозяин, тебя сделают капо, дадут плетку с синей ручкой, и самих с красной заслужить нельзя, выдается по праву рождения. Из этого следовали занятные ходы применить на Кострову, и Сверидов снова попробовал работать, но Тесса приехала быстрее, чем обещала. Ей было лет сорок пять, похоже на Эллен Берстин в Алисы На ней было голубое платье с короткими рукавами, оттенявшее ровную смуглость. В юности наверняка была хорошенькой, крепенькой, с ямочками, и теперь обтянулась. Бывала в Афгане, Чечне, Ираке, интервьюировала сенаторов, получила премию «Союз немецких городов» за книгу «Интервью с турецкими гастарбайтерами и чужие, но такие же люди». Фильм, снятый по этой книге, демонстрировался на Берлинском кинофестивале в рамках программы «Познавая восточного соседа». Следом за ней отдувая шел шофер, а что внешность заплечная, нос, картоха и пивная шея, он тащил тяжелый холщовый мешок, из которого выпирали острые углы. Вероятно, Тесса ездил на интервью с вещами, боясь оставлять утварь в карпункте. Сопрут варвары. Гамбровец излучала позитивную энергию. У Сверидова мелькнула мысль, что хорошо бы попросить ее помыть пол, а то, знаете, руки не доходят, все польза. Она помыла бы ради колоритные детали для будущего очерка, но он сдержался. Я узнала о тебе из газеты», — она мгновенно перешла на «ты». «Я могу дальше по-английски?» «Да, конечно». По-английски она говорила немногим лучше, чем по-русски, она прошла в газете про список, ей интересны все люди списка, и она надеется на Сверидовскую помощь, восстановлении контактов, и очевидно, что правительство загнало себя в тупик и теперь стоит перед прямой необходимостью массовых репрессий, потому что в обществе зреет недовольство. Ей интересно понять, какой механизм формирования списки, и она имеет основания предполагать, что это люди недовольны, имевшие неосторожность высказаться мало ли где, — пояснила она по-русски. Ее личный друг, депутат Бундестага от земли Рейнланд Фальц, Сообщил ей «Конфиденциаль», что список составлен уже давно, но вышел на поверхность только сейчас, и в нем весьма высокопоставлены люди. «Я, я». Так что Сверидов не одинок. И, само собой, она ознакомилась благодаря интернет, с некоторыми его публикациями, с отзывами на фильмы, просмотрела одну серию спецназа, отметила, что критика находит в его работах социальный критицизм и потому не видит особенных причин удивляться. Все в норме, этого следовало ожидать давно. Я и ожидал, ляпнул Сверидов. «О, у тебя было причин?» Он, нехотя, ненавидя себя за пошлое желание соответствовать чужим клише, рассказал о неизбежности тпру после всякого ну, очередованию ходит пили заморозков, как главным русским законе. Все это было до того нудно и многократно переговорено, что он сбивался и пропускал целые звенья, ладно, неважно. В общем, что-то подобное давно должно было случиться. Но почему список составлен именно так, по какому критерию они все отобраны, он понятия не имеет и надеется на ее проницательность Ну, а это точно как тогда, воскликнула Тесса. Тогда было точно так, и никто не понимал, за что. Но все это были люди, которые не были готовы повторять за всеми, которые, может быть, были только чуть чуточку лучше, чем все. Но это чуточка и решало. Посмотри, ведь все это простые люди или очень высокопоставленное начальство, но совсем не затронут средний класс «Чиновничество, как тогда. Исполнитель тот же. Тогда тоже страдал либо часть верхушка, либо самый низ, беспомощный. Надо только понимать, кто составлял список, и я почти не сомневаюсь, какая организация это может здесь делать одна, да?» Она подмигнула, и Свиридов немедленно почувствовал себя участником антирусского заговора. Впрочем, после утреннего поводка ему было уже все равно. Все попытки быть лояльным заканчиваются одинаково, а если хамить вслух и дружить с иностранными корреспондентами, могут испугаться и не тронуть. — Я привезла договор, моя просьба такая, — продолжала она, улыбаясь и устрякивая пшеничными волосами. Должно быть, в белозубой юности эта манера была даже боятельна. Тесса неуловимо и неумолимо напоминала пиарщиту детского центра, запретившую Суридову выходить на сцену за призом и ровесницы могли вместе отдыхать в том самом центре, обмениваться потом бессмысленными письмами, и обе все время врут, каждую секунду от того ямочки пропали. Я прошу, чтобы ты писал как бы дневник, как вот и в списке, как сегодня тебя не пустили туда, закрыли сюда, как ты подвергался тому и семну. Это будет дневник изнутри списка. Ты в списке один человек с литературой, с талантливой литературой. Я хочу оформить договор. Мы будем перечислять на счет это хорошие деньги». «Вообще-то, — хмур, — сказал Сверидов, — это может ухудшить мое положение». «О, нет!» — она решительно замотала волосами. Тогда тоже все думали, что контакт может ухудшить положение. Но ничто не могло ухудшить их положение. Оно было решено тогда, когда они попали в список». Неважно, какой. Тогда был такой, сейчас другой. И тогда люди тоже знали, что они в списке, их оставляли на свободе смотреть, как себя поведут. И никто не бунтовал, не бежал, все были готовы. Я хочу, чтобы ты рассказал, как это жить в списке. Вы считаете, что моя участь решена, и у всех тоже?» свидов испугался и потому разозлился. Тесса погладила его по руке легчайшим европейским прикосновением Вероятно, так она гладила скелет подобных детей Африки, предлагая им для репортажа подробно рассказать о голодных резях в желудке. — Я не знаю, какая участь. Я знаю, что пока еще можно менять. Если ты будешь рассказывать это для всех, может быть, легче всем, всему списку. — Ага, мы уже настолько знаем психологию туземцев, что уповаем на неистребимый коллективизм. — Я попробую, — сказал Сверидов, — но мне нужны гарантии копирайт спросила глупая тесса мне нужны гарантии на случай ухудшения моего положения если после публикации за мной начнется охота или меня начнут куда то вызывать или мое положение ухудшится вы должны мне помочь с отъездом политическое убежище там я не знаю о это я конечно буду воскликнул Тесса. я буду конечно это пытать у нас сейчас это очень затруднено связи проблемы миграция ты знаешь Но мой знакомый депутат в Бундестаг помогал, натурализация для турецкие, курдские, еще, может быть, еврейские линии. У тебя нет еврейской линии? Нет, отрезал Сверидов. Но это решаемо, это как целое решаемо. Мы будем это смотреть. И потом смотри, я знаю, что у тебя у всех проблемы с работой. И тут на первое время просто отменяй газета. Это будет как аванс. Она указала на мешок. Водитель, все это время тупо сидевший на Сверидовском диване, развязал его, продемонстрировал Сверидову богатую внутренность подарка. Там было очень много вурстов, полиэтиленовых упаковках, консервные банки с мясным фаршем, пачки сухого какао, месячный сухпаю для Гаргантюа. «Я не могу это взять», — занервничал Сверидов. «Я не голодаю, у меня еще есть работа». «Ну, ты же понимаешь сам, как будет с работы», — улыбнулась она, не прежнего». И Свиридов понял, что его окончательное увольнение для нее крайне желательно, как тема. Еще хорошо бы его убили, как Литвиненко. Желательно, чтобы он умирал достаточно долго для хорошей серии репортажей. Тали, берили не знаю, Бернулий. Конечно, теса Гомбровец не любила его. Она искренне хотела, чтобы он сдох в нищете и мучениях, Но он был нужен ей и не видел оснований пренебрежь к конъюнктурой. Сейчас ним приходилось надеяться на тех, кто его любил. Те, кто его любил, были малочисленные и бессильны. Надо было цепляться за Тессу, ее депутата от земли Фуфель Пферт, ее продуктовые мешки с вурстом, списанные и не имеют права на любовь, это дар богов сверх преиспуранта, рассчитывать надо на тех, кому-то нужно, как чучело». «А что я нужен, как чучело в неблаговидных играх неблаговидной Тессы, так и свини, родина. Я тебе ничего не сделал, и первая начала, теперь не обижайся». Сговорились на следующем четверге. В четвергу Свиридов подкопит впечатление и напишет две тысячи слов о первых неделях пребывания в списке. «Деньги придут на валютный счет», «Тесса чмокнул его в щук на прощание», и упорхнула, не переставая заговорщики посмеиваться. Следом шел шофер, идеальный, негматичный, не проронивший за ни слова. Свиридов открыл банку фарша, разжарил его на сковороде и сел обедать. С доставкой на дом, с ума сойти. Но спокойно пообедать тоже было не суждено, роскошные сюрпризы так и сыплись. Список словно вознаграждал его за черную полосу, являя свои внезапные преимущества — Снова заверчал мобильник, и Свиридов услышал бархатный, таинственно важный голос человека, явно звонящего по серьезному поводу. «Не будет такой человек напрягаться по несерьезному», — вероятно, так разговаривал профессор Вышинский. — Простите, великодушно, — обосел незнакомец, — не могу ли я поговорить с Сергеем Владимировичем Свиридовым? — Это я. Интересно, на кого еще он рассчитывал нарваться по мобильному? «Очень-очень рад. Мне рекомендовал вас Василий Борисович Антонов, и помните его, вероятно». Сверидов что-то слышал о Василии Антонове, и притом недавно, но понятия не имел где. Он напуганного человека ухудшается память, мозги шузились, сосредоточились на опасности, тут ни до кого. «Не напомните, кто он? Он с вами был связан в одном общем проекте, неважно, незнакомец говорил, проект». Он дал вам самые положительные рекомендации. Видите ли, если вы располагаете временем, я вкратце объясню. «Располагаю», — вздохнул Сверидов. «Отлично, отлично», — он говорил, — «звучно, смачно, сочно». «Для начала позвольте представиться. Меня зовут Рыбчинский Альберт Михайлович. Я работаю сейчас, это не основное мое занятие, а по основному роду, так сказать, моих занятий я финансист. Он говорил долгами, доточиво, велеречиво». Его проект сводился к циклу познавательных лекций по российской истории. Вы понимаете, в свете новых концепций, Василий Борисович Антонов, которого Альберт Михайлович Рыбчинский знал по совместной работе с самой наилучшей страны, эта словесная избыточность была в него во всем, он словно насыщался собственным рокотанием. характеризовал Сергея Владимировича как исключительно одаренного работника, способного придать динамику и так далее, вы понимаете. Было бы желательно встретиться завтра, хотя чем раньше, как вы понимаете, тем лучше. Все это надо было так сказать вчера. Тем более, насколько известно Альберт Михайловичу, послезавтра Сергей Владимирович зван на определенные мероприятия, пропускать которые для него, конечно, нежелательно, а потому он не смеет, ни в коем случае не смеет претендовать на его время, значит, завтра. Договорились? Отлично, отлично. Сверидов не помнил ни о каком мероприятии, ничего на завтра не планировал, но тут его пробил, Господи, 29 июля он был зван на собрание ветеранов спецслужб на круглый стол на центре «Октябрь». Вот и пригласительный в ящике стола в едином, о господи, строю. Откуда Ровчинскому известно про единый строй? Мероприятие — это явный язык лексикона. Стал быть я включен в список для работы над сериалом о родной истории? Но что в нем делает Клементьев, пишет серию об истории РЖД, а бред. Но неужели для работы над историческим сериалом я непременно должен был побывать в списке, чтобы почувствовать на себе всю прелесть русской истории? Ведь она в основном так и делалась списочно, с последующими увольнениями. Ничего себе способ! Вроде как Михалков всех запирал на неделю в поместье, а потом, когда все достаточно возненавидели друг друга, снимал неоконченную пьесу. Возможно, врут, но если Нона Вера, то Бен Траватом. Он еще некоторое время тупо сидел перед включенным компьютером, зашел на сайт списка, ничего нового, просмотрел новости, все чего-то ожидая, может быть, еще одного звонка. А вот оно, кстати, страх всех нас превратил в ожидальщиков, кажется, Мандельштам. Теперь понятно. Почему? Потому что страх переводит себя в специальную категорию невесомых, носимых ветром людей, чья жизнь зависит от каждого звонка. Ты возьмешься что-нибудь делать, а тут звонок, и уже не надо. Договор расторгнут и уволен. И вообще уязвленное, болезненное состояние, в котором страстно хочется сочувствия. Позвонит кто-нибудь и утешит, все-таки живое слово. Или наоборот скажет самое ужасное, но тогда ему можно будет, по крайней мере, не ждать. Ничего не происходило. Хорошо, погуглим, кто такой Рыбчинский. Рыбчинский Альберт Михайлович входил в союз друзей милиции «Щит и меч», наблюдательный совет по возрождению усадьбы Останкина, в союз православных предпринимателей «Патир». На компромате РУ не упоминался, числился среди ветеранов «Нешторга». Картинок нет. В сущности, ноль настораживает, конечно, «Щит и меч», «Патир», скорее, забавляет. А главное я категорически не помню, кто такой мой рекомендатель Антонов, знающий меня сна и лучшей стороны. Но презирать не должно ничего. Сверидов выключил комп и отправился в фак, где с истервенением плясал до трех часов утра. Контактен, лобилин, уравновешен, беспринципен, реакция в норме, умеренный гипергидроз, общий тонус, тенденцией к укреплению, тремор отсутствует, но пересал, конечно, страшно, особых замечаний нет. Интересно, это Тессер, пчинский или шофер? А если кому-то интересно, что это за агентурные вставки, так можно включить тринадцатую главку последней части. «Стоп! Куда?» — Слушай по порядку, ты все равно не найдешь, там спрятано.